Когда госпожа Марвиль вышла, Фразье, мысленно уже видевший себя мировым судьей, совершенно преобразился. Он расправил плечи и полной грудью вдыхал атмосферу благополучия и успеха. Припав к новому для него источнику, источнику воли, он огромными глотками пил божественный напиток и, подобно романамку, чувствовал, что ради успеха способен на преступление только с одним условием — не оставлять у них. Он не спасовал перед супругой председателя суда, утверждая то, в чем не был убежден сам, догадки выдавал за действительные факты, и все с одной целью — получить полномочия на спасение наследства и приобрести покровительство госпожи де Марвиль. В лице Фразье... Были представлены два ужасающие нищенских существования и два столь же ужасающих ненасытных аппетита, и вот он уже с презрением отворачивался от своего омерзительного логова на улице Перль. Он предвкушал тысячу экю гонорара от тетки Сибо и пять тысяч франков от супруги председателя суда. А это означало возможность снять приличную квартиру и, кроме того, расплатиться с доктором Пуленом. Иногда такие человеконенавистники, черствые злобленные, озлобленные, и недугами способны столь же страстно испытывать противоположные чувства. Ришелье был в равной мере и добрым другом, и жестоким врагом. За доктора Пулена, благодарный ему Фразье, пошел бы в вагоне в воду, возвращаясь в гостиную с письмом в руках, Госпожа де незамеченный незамеченная Фразье, посмотрела на этого человека, который предвкушал счастливую обеспеченную жизнь, и нашла, что у него не такая уж богомерзкая наружность. К тому же теперь он должен был служить ее интересам, а на того, кто служит твоим интересам, смотришь всегда другими глазами, чем на того, кто служит интересам соседа. «Господин Фразье», — сказала она, — «вы доказали мне, что вы человек с головой, я полагаю, что вы способны быть искренним». Фразье сделал выразительный жест. «В таком случае я прошу вас ответить мне без утайки на следующий вопрос. Могут ли предпринимаемые вами шаги скомпрометировать господина де или меня?» «Я не стал бы беспокоить вас, сударня, если бы предполагал, что могу забрызгать вас грязью». Пусть даже то была бы одна единственная крохотная капелька грязи, ибо и неприметное пятнышко показалось бы больше луны. А вы, сударыня, забываете, что я должен заслужить ваше покровительство, так как иначе мне не быть мировым судьей в Париже. Однажды жизнь уже проучила меня и проучила жестоко, так что у меня нет никакой охоты снова подставлять спину под ее удары. Еще одно слово, сударыня. Я вменю себя в обязанность предварительно испрашивать ваше согласие на все шаги, касающиеся вас. Очень хорошо. Вот письмо для господина Лебефа. Теперь я жду сведений о стоимости наследства. В этом все дело, — тонко заметил Фрезье, поклонившись супруге председателя суда со всей приятностью, возможной при его наружности. Какое счастье, — думала госпожа Камизо де Марвиль, — наконец-то я разбогатею, муж пройдет в депутаты. Ведь если послать такого Фразье в Больбекский округ, он завербует нам нужное большинство. Какой таран в наших руках! Какое счастье, — думал Фразье, спускаясь по лестнице. Вот так баба, госпожа Камизо, мне бы такую жену. Ну а теперь за работу. И он отправился в мант, где ему предстояло снискать благоволение человека, которого он почти не знал. Но он рассчитывал на госпожу Ватинель, причину всех его несчастий, а любовное огорчение, так же как опротестованный вексель надежного должника, часто приносят процент. Через три дня после этого свидания, пока шмуке спал мадам Сибой и старик-музыкант, поделили между собой бремя ухода за больным и по очереди бодроствовали у его изголовья, привратница опять, как она выражалась, поцарапалась бедным понсом. Не бесполезно будет здесь отметить, что воспаление печени имеет одну весьма неприятную особенность. Больные, страдающие печенью, нетерпеливы, легко раздражаются, подвержены вспышкам гнева, и эти вспышки на короткое время приносят им облегчение, подобно тому, как во время жара человек чувствует иногда небывалый прилив сил. Как только жар проходит, наступает упадок, коллапс, как называют это врачи, и тогда ясно видно, какой вред нанесен организму больного. При заболеваниях печени, особенно если они вызваны душевным потрясением, больной после таких вспышек гнева сильно ослабевает, что весьма опасно при строгой диете, на которой его держат. Это своего рода горячка, воспаление, но не крови и не мозга, а всей гуморальной системы.